Народ собрался естественно на крестах. Лузгин вспомнил, как много лет назад, совсем ещё мальчишкой, провожал отсюда местных на волка. Тогда под датой арава укатило в прицепленной к трактору ржавой телеге, с острашно перекошенными колёсами. Добыли они волка или нет, память не сохранила. Кажется, не добыли. Может, не особенно и хотели.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 Лузгин знал, но все равно не верил. Найда сильно дряхлела за последние годы, как и большинство за Шишевских, как и все село. Хорошо, что ее зверь не заел, сказал Муромский. У меня не заешь, напужился Сеня. Этот ты, дедушка, молодец. Ну, погнали. Найда взяла след с полуоборота. Снюхала прямо с нового знайкучи и уверенно пошла в лес. Лось гин только языком цокнул. "Я и её сюда ночью привечешь", объяснил Сеня. "Пока след тёплый. А ей всё равно, она слепая, ничего не видит". Будто желая проиллюстрировать, насколько ей всё равно, Найда попробовала врезаться в дерево, но за секунду до удара носом сменила курс. Лузгин припомнил: собаки к старости действительно слепнут и ориентируются нюхом. Ночью она испугавшая была, сказал Серёня негромко. Ой, милок, испугавшая. Но в лес прямо рвановшая, будто и страшно ей, и взять зверя всё одно надо. Значит, плохой зверь, сильно плохой, однако. Чего это ты как чукча заговорил?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 Видимо, Сеня, низкорослый и худой, показался киске добычей подходящего формата. Он охотницу переиграл и завалил с блеском, злорадно. Что рассказывало поведение наид опытному народному умельцу, Лузгин воображать не хотел, а спрашивать в лоб постеснялся. Здесь это не было принято: захотят сами расскажут. В Зашешевье Один Муромский, испорченный городской жизнью, вел себя естественно, раскрепощенно, где-то обходя, а где-то и прямо нарушая местные этикет. С остальными приходилось держать юха в остро, ловить малейшие оттенки речи. Именно в нюансах крылась самая важная информация. Охотники миновали подлесок и углубились в сосновый бор. Найда уверенно тянула хозяина за поводок. Сеня притормаживал, не давая собаке чрезчур разогнаться. Дедушка, не пора нам цепью, спросил Муромский. Да что ты, Милок, отмахнулся Сеня. Километры ещё, не меньше. Зверь он вон там, в завале. Больше некуда ему. Это где старый бурелом, уточнил Лузгин. Ну да, Милок, завал.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 Может выйти глупо. Тут было дело. Юра помогал Муромскому Масандру строить. Вот Масандра она и хоть ты тресни. А ручей? Стрепиновал Самуромский. Да пересохший тот ручей. Не весь. И если зверь по руслу прошел? На что ему? Не знаю, сказал Муромский и наступился. Я бы прошел. Ты ж не зверь, они не любят, не узнаю, повторил Муромский. Я-то, допустим, точно не зверь. А что за загадость эта, сука? Он будто в воду глядел, и насказательно и буквально за ручьём най достала, задрала носк вверху, покрутилась на месте, потом вознамерелась заложить дугу, но синяя собаку придержал. Со ледов в русле было не разглядеть. Их замыло течением, а ручей тянулся себе и тянулся по лесу. Вовсе он не пересох. Вдалеке маячила линия бурелома. Здесь ли 10 назад повалило множество деревьев, и прятаться звери мог где угодно. Разделимся и в разные стороны по берегу, предложил Муромский. А вось, увидим, где он выходил. Сеня подумал и не очень уверенно сказал: "Эт, конечно, да, а может, ну его. Ты чего, дедушка? Причувствие у меня." Буркнул Сеня: "Виновата." "Пошли, когда села." "Думаешь, пока мы тут, он там?" "Нет, милог. Только ничего у нас в лесу не получится. В селе надо зверя брать ночью. Он придет же, зверя-то." Бабы нас убьют, бросил издали Витя. Это точно, поддержал Юра. Моя уже того, с утра на кочергу не хорошо осмотревши, а моя то, пожаловавшись вчерашний пострадавший. Бабе детей с гонем в одну-две избы выставим охрану, заявил Муромский. И устроим засидки по дворам, где скотина, куда-то звери непременно сунется. Тут мы его и возьмём. Хорошо ты придумал, дедушка. Теперь вопрос: людей у нас хватит или скотину тоже уплотнить? Если на совхозный двор предложил Витя. Там крыша провалившаяся, а так ничего. Окна досками заколотим, пусть звери через крышу лезет, то хоть-то никуда не денется. Электричество я сделаю. Как он запрыгнет, а мы рубильник бац. Полная элиминация. Дело, говоришь, оценил Муромский. Все слышали. Значит, когда стадо вернётся, сразу его туда. Ничего, бабы с лёдрами прогуляются, не графонии. Ну что, потопали на дворе порядок наводить. Главное в суматохе не пострелять скотину, ляпнул, что пришло на ум Лузгин. И "Не говори, Андрюха, тогда нам точно пиздец", хохотнул Витя. "Я лучше грохну свою корову с ЕМ, чем зверь её утащит", сказал Муромский. "Всё, решили. Возражения? Нет возражений. Пошли". Возвращались они, нервно перешучиваясь и по минутно оглядываясь.